Эпизод седьмой. Седрик улыбнулся. «А тут спасибо Шаху, что сослал меня как можно дальше от себя. Держать в кулаке таможни. А ты ведь знал, что я оказался там, верно?» кивнул. «Конечно, знал, Седрик. Иначе не стал бы посылать тебе весточки именно туда». Я так и понял. Все, что поступало на остров Шаха за последние годы, Все по бумагам прошло через мои руки. Конечно, первое время меня настолько раздавило твоей казнью, что я ни капли не сомневался в ее правдивости. Даже на силу сердца горсть песка с могилы, которую Салим, Алькинуров слуга, показал мне как твою. А потом приехал Грэм, и меня потихоньку отпустила. Тогда я стал вспоминать твои слова о том, что Шаху нельзя верить и что он будет очень долго играть с тобой, прежде чем казнить. И тут мне на глаза попалась опись. Ко двору Алькинура срочно доставили корзину броскийского вина с самых дорогих и редких годов урожая. Спрашивается, зачем и для кого, если сами Давы его никогда не пьют. Иностранные послы в то время в столицу не приезжали. Тогда я подумал о Тере, что он может быть жив, а вино понадобилось шаху, чтобы устроить какую-то пакость. Я потом стал поднимать все бумаги со всех крепостей в поисках странностей. И знаете, нашел. Чуть раньше в другой порт привезли роскошный княжеский костюм из черного бархата. А кроме того, в описях нашлась огромная решетка для нового вольера, белый мрамор и серебристые прутья для какой-то беседки. Ажурная металлическая дверь с засовом в виде львиной лапы. Я проглотил, наверное, мешок пыли, но перебрал все старые ведомости за пару лет и выяснил. Ничего подобного раньше во дворец не привозили. Был еще потрясающий изумруд, величиной с куриное яйцо. Но не знаю, имел ли он к Терри отношение. На самом деле имел, но там длинная история, подтвердил он. «А решётки — это да. За одной из них я просидел три месяца. А в той беседке с той дверью прожил больше двух лет. С львиным засовом Ал вообще все интересно придумал». Сэдрик хлопнул ладонью по колену. «Я так и знал. Но самое главное началось после того, как в соседнюю крепость приплыл морской пилигрим. Грэм, представляешь себе эдакого высокого, В седово, как кипень, старца с длиннющей бородой, в одеянии из каких-то шкур и с огромным боевым посохом, на который даже посмотреть страшно, столько в него акульих зубов врезано. Нет? Вот не я, не да, вы тоже не представляли себе, что такое бывает. А пилигрим вместо подорожных и верительных грамот, знай, одно себе толкует. Причем на таком странном языке, что его никто понять не может. Начальник кое-как уговорил гостя пожить пару дней в крепости, а сам выслал гонца за мной. Я, конечно, сразу приехал, и уже просидев со стариком целый час, уразумел, о чем тот говорил. Оказалось, пилигрим выражался на древнем вот уже сколько сотен веков в мертвом языке, который мы только в детстве до боли в затылке изубрили да ещё и с совершенно безумным выговором. Конечно, его никто понять не мог. В итоге выяснилось, что послу нужен сам шах, чтобы передать дары моря для дорогого сердца. Да, так он и сказал дословно. «Каково?» Алшеришма улыбнулась. «Да, детки, как бы ни рвалась моя душа, я не могла сама прийти к вам на помощь. Даже боялась подослать своих людей» но кое-что все же сделала. Например, отправила Терри необходимые для противоядия травы так, чтобы на них обязательно обратил внимание Седрик. Тот отвесил ей шутливый поклон и продолжил. «Да, Ваше Величество, я обратил. Мы с большим трудом убедили старца передать нам его ценный груз. В общем, с почетом и подарками проводили пилигримы обратно в море, а его дары под усиленным конвоем срочно отправили Шаху. Но меня-то заинтересовало совсем другое. С какой стати кто-то из глубин океана стал бы отправлять что-то Алькинуру? Да еще таким образом. И кто, кроме Терри, мог быть этим самым дорогим сердцем для этого морского кого-то? Никто. Тьярус и снова переглянулись, а Седрик продолжил. Потом стали вести оружие для двоих в расчете на работу обеими руками. Как я понял, а для чего еще могут предназначаться новенькие, точно подогнанные по весу парные клинки? Уж я-то такого повидал немало. Я еще понимаю, шаха могли заинтересовать саблей или палаши, но парные шестоперы и особенно грискольские секиры, да никто во всем свете, кроме Терри, не поднимет сразу две. «Даже я так не смогу». «Теперь есть один». Со вздохом поправил его Кондор. Я научил Аркинура. «Правда?» Искренне удивился Сет. «Тогда я следующий». В общем, я окончательно уверился, что Терри жив. Знает, что я служу на границе и старается подать мне о себе знак. Да, в последние два года начали еще привозить книги и карты. Шаху вдруг понадобились сборники стихов, причем именно те самые, по которым нас гоняли учителя в корпусе. а потом еще те, из которых я зубрил поэмы для выпускных испытаний. Ну и тут еще не все. Зачем спрашивается? Алькиурр захотел бы почитать родословную книгу герцогов Хелшенгауф с живописными портретами. А? И такого по описям проходило очень и очень много. Я под конец даже удивляться перестал. А знаете, что слуги Шаха в течение месяца требовали по всем книжным лавкам Гатвадеи? «Улыбаешься, Терри, да?» Седрик обратился к Алшеришме: «Вот он улыбается, Ваше Величество». А вернувшиеся ни с чем до Ава рыдали в голос. Великий Господин приказал несчастным привести ему труды локуразейского А они не нашли. «Я...» Когда услышал их слезные причитания о долгих безуспешных поисках, то еле дождался, пока остался один. Закрылся на все засовы, уткнулся лицом в подушку и полчаса хохотал до слез. Послать Шаха за несуществующей книгой, написанной нашим безграмотным садовником из корпуса. «Признавайся, Терри, это ведь тоже твои проделки?» Сьяро широко улыбнулся, Я отсалютовал Сэду грушей. «Я так и понял», — воскликнул Сэдрик. «К тому времени я уже точно знал, что ты жив, и я найду тебя, как только закончу службу». «Эх, знал бы я, что Терри там, в той кошевой повозке на берегу. Но я ведь играл перед Шахом и его соглядатаями, убитого горем брата. Даже к могиле Терри перед отплытием съездил. Только мы никуда не уплыли». «Я теперь знаю побережье лучше любого даава. Я, конечно, поклялся не использовать эти знания, но лишь войне. А я ведь сейчас не воюю, верно?» «Верно», — подтвердила королева. «Но прошу, не забывай, что у тебя все еще осталась алая прядь. Ты что, поклялся хранить тайну до смерти?» «Да, Ваше Величество, поклялся». Сказал Сет, невольно проведя рукой по голове. «Я помню. Так вот. Мы с Грэмом пристали в одной тихой маленькой бухте, спрятали корабль и тайно вернулись в столицу. Город наверняка полон шпионов, и я почти не выходил. Всё взял на себя Грэм. Он перевоплотился в местного торговца, пробрался в самый дворец и поговорил со слугами». Тогда-то мы и узнали, что шаховые охотники собираются пойти на зверя впервые за три года, а до того их никто не видел и не знал, чем они заняты. А у принца появился новый загадочный телохранитель. В глухом никабе и с двумя саблями. Такой, что против него и десяток воинов не устоит. Вот мы и решили, что это Терри и есть». Только не поняли, почему он ходит за принцем, как привязанный, без охраны. И что у него с головой. Седрик посмотрел на друга. «Говоришь, мы долго собирались? Думаешь, легко подобраться к Амалику, особенно если его охраняешь ты? Мы ждали, пока он покинет дворец. А тут такая удача. Охота в пустыне. Мы, конечно, поехали следом. Дальше пусть Грэм рассказывает». Там он все устроил. Старый слуга опасливо посмотрел на сидевшую напротив него королеву, затем обратился к Терри. Да, Рэй, это я. Вы уж простите, что я вас траванул, но то был единственный выход. Все в порядке, Грэм, успокоил его Кондор. Давай, рассказывай быстрее. Так вот. Все еще косо поглядывая на алшеришму, начал тот. «Поехали мы, значит, за Маликовой охотой. Смотрим, они зверя споймали, да да, война ночь устраиваться. А главное их, прежде чем шатры ставить, все по земле ползали до да норы проверяли. Тут я и смекнул, что они двужалок ищут. Проверяют, значит, чтоб не было их. А я этих тварей повидал немало. Вот мы с Доном Себастином и решили вас травануть ночью, да двужалку дохлую подкинуть». Вроде как это она воскуснула. А ядов и противоядей мы на всякий случай несколько разных сделали. Не знали точно, какой сгодится. Искали мы ту гадкую тварь целый день. Четыре оазиса объехали, повывились они тут, что ли, но все же нашли одну. Правда, дохлую, да нам другая и не требовалась. Старик глотнул давно остывшего чая и продолжил. Так вот, как все уснули, я тихонько пробрался в лагерь. Да так, что ни один часовой и носом не повел. Залез в принцев в шатёр и боялся только, что вы, ваша милость, проснетесь да на меня кинетесь. А вы ничего, не шерохнулись даже, как я вас с кинжалом отравленным уколол. А потом бросил дужалку рядом с вашей рукой и был таков. Видели бы вы, какой утром поднялся переполох. Старшие охотники туда-сюда бегают, вас к себе в шатёр утащили. А потом хоронили. Всё честь по чести. Принц даже плакал. Вот. А потом собрались, да уехали. А только они за барханами скрылись, мы уж тут как тут. Откопали вас, да на коня. Да быстрее на корабль, отдав Гара подальше. Вот и вся история. Алширишма слушала с каменным лицом. Затем тихо сказала. «Так вот, когда у Терри останавливалось сердце. Я видела. Видела. все ведь уже хорошо, правда?» Тут же перебил ее Терри, заглядывая бабушке в глаза. «Я жив. И рядом с тобой». Она молча кивнула. Атьяро обратился к верному слуге. «Молодец, Грэм. На тебя всегда можно положиться. А там, в шатре, я, конечно, проснулся. Но узнал тебя и не стал мешать. Если б я на самом деле превратился в Зураба, ты, старина, остался бы там лежать со свернутой шеей. Это было очень опасно для тебя. Знаешь, аловые охотники придумали замечательный способ, как усыплять зверя издалека. Я тебе потом расскажу. Так чем ты меня отравил?» В синей смертью, верно? Действительно, очень похоже на укус двужалки. Помнится, мы с тобой это как-то обсуждали, после моего возвращения от бабушки. Точно так, Рэй, с поклоном головы ответил Грэм, Потому я и действовал так смело. Вы же сами мне тогда про ту отраву рассказали, говорить да ее научили. И вот еще что. Он опустил руку за пазуху и достал что-то, зажатое в кулаке. «Всё не припало случая отдать. Охотники вам ее на грудь положили, когда закапывали». Грэм рожал ладонь, и все увидели крохотную шкатулку и зала с белыми прожилками яшмы. «Ого!» — удивленно воскликнул Терри, беря двумя пальцами шаха в подарок. «Просто поразительно! Алькинур, оказывается, умеет держать слово». Он заглянул в шкатулку, а затем поставил ее в центр стола и торжественно провозгласил. Перед вами благодарность верховного шаха Афгара, да вашему покорному слуге, за то, что я сохранил ему корону на долгие годы. Он спросил, чего бы мне хотелось, а я, кроме книг, пожелал вещь, которая будет только моей до и после казни. И вот оно. Только там еще был ключ. Но его Салим наверняка увез Алу, как доказательство моей смерти. Ой, Терри, скинулась Алшеришма. Дай-ка я угадаю. Шах пообещал, что до этой прелести никто кроме тебя не дотронется. А ты попросил ее, чтобы более-менее безопасно хранить морскую кровь. Верно? Совершенно верно, подтвердил Терри. Все как в присказке. Хочешь что-то спрятать? «Положи его на самое видное место». Все мои тайники в клетке были крайне ненадежные. К тому же Ал легко мог переселить меня в другое место. А так оставалась хоть какая-то надежда сберечь противоядие до нужного момента. Все замолчали, глядя на шкатулку. Каждый думал о своем. Да. Тьяро встал и прошелся по комнате. Затем остановился возле седа и, положив ему руку на плечо, очень серьезно спросил. «Что, брат, что ты будешь делать дальше?» «Я?» Сет посмотрел на него также серьезно. «Я после визита в Брагеру однозначно сразу еду в Грискол. Знал бы ты, какие безумные письма я получала от НС все эти годы. Чего мне только стоило отговорить ее приехать на Даавгар» если я задержусь хоть на неделю ты не представляешь что начнется ты со мной или останешься дома или опять будешь что-то придумывать я дьяров вскинул взгляд на бабушку я уже все придумал у меня знаешь ли вдруг оказалось много времени на то чтобы все хорошо обдумать а впереди его будет еще больше и у меня лично очень много планов «Так что да, я прежде всего хочу увидеть Эли Без короны прожить можно, а вот без сердца...» «Рейна, Рейна! Тут юному князю посылку передали. Куда ее нести?» Элиза отвернулась от моря и строго посмотрела на Марию, опять притащившую на балкон корзинку. «Посылку? От кого?» Камеристка, сплеснув руками, выдохнула. Неизвестно! Только вот на крышке записка: князю Бранкласу Серхио Бракари и его брату Сантьяго Гарилью с наилучшими пожеланиями. Элиза стала еще серьезней. Странно все это. Хорошо, я сама посмотрю, что там. Она подошла к большой ивовой корзине, развязала шелковые лазурные ленты которые удерживали крышку, заглянула туда и не смогла сдержать улыбку. В плетеной глубине на бархатной подушке лежали два лопоухих лохматых комочка и беззащитно щурились на нее в четыре зеленых глаза. «Мрю!» — пропищал один из котят. Непонятно почему, но в этот момент надежда которая вот уже больше трех лет во всеоружии билась в душе Лизы с болью и отчаянием, вдруг победила и расправила крылья. Из корзинки как будто пахнул теплый ласковый ветер. Повинуясь неизвестно откуда пришедшему ей в голову желанию, Лиза несколькими быстрыми движениями распустила замысловатую прическу. Потом взяла с корзины лазурную ленту и завязала ею длинные золотистые волосы Высокий хвост. «Скоро, очень скоро случится что-то хорошее». Тут Элиза обратила внимание на небольшую записку внутри корзины. «Родина котят. Остров Сардоник». Прочитала она с замиранием сердца. А самое главное, увидела в углу послания кровавый отпечаток пальца. Всё остальное для Элизы в тот же миг перестало существовать. Она ринулась прочь с балкона и позвала, почти задыхаясь. «Мария! Мария! Куда ты пропала? Быстро вели Антонио приготовить мне маленькую лодку с парусом. Править буду сама. Всем остальным скажешь, что я у себя, и просила не беспокоить несколько дней». Камеристка тут же умчалась, а Элиза кинулась в гардеробную. Переодеться, чтобы никто не узнал. В мужское. Пряча на ходу волосы под платок, она выбежала из дворца. В укромном уголке гавани уже ждал один из ветеранов Браску Антонио. Сюда, госпожа моя! крикнул он издалека, маша рукой. Лодка готова! Элиза подлетела и забралась внутрь. Благодарю, ответила она, проверяя парус. Прошу, помоги отчалить! Это можно! Антонио выбрал якорь и отвязал швартовые. «Я там припасов положил, госпожа моя, на пару деньков. А помощь точно не нужна?» «Нет!» — с радостным смехом крикнула Элиза. «Мне чайки помогут!» «Так! Так!» Тут же отозвались белые птицы в лазурном небе. «Ну, раз чайки, это другое дело. Тогда я спокоен». Засмеялся в ответ ветеран. «Храни вас, Творец, госпожа!» Лодка закачалась на волнах, все дальше отплывая от берега. И Лиза правила в открытое море. Когда лазурный замок превратился в далёкий кукольный домик, она достала заветную записку. Поранив палец кинжалом, капнула на нее свою кровь. Затем поцеловала и опустила в море. «Отнеси меня к нему». — шепнула Рейна, нагнувшись к самой воде. «Пожалуйста». Тут же налетел сильный ветер и погнал суденышко далеко-далеко от обитаемых людьми мест. Высокая волна вынесла лодку прямо на песчаный берег какого-то острова и с шумом отхлынула. Элиза выскочила на землю. Она впервые попала сюда. Даже не видела карту. Однако сейчас совершенно точно знала, куда ей нужно. Элиза сбросила платок с головы и понеслась вперед по каменистому склону, не разбирая дороги. Вскоре силы почти оставили ее. Но Элиза не остановилась, а продолжила целенаправленно идти все дальше вглубь острова. Так, словно стала птицей, которая сквозь моря и штормы неуклонно летит точно к родному гнезду. Наконец, она оказалась посреди оливковой рощи. Застыла на месте, уже не в состоянии пошевелиться или произнести хоть слово. Из-за деревьев ветер донес негромкую песню броскийских грибцов. Элиза упала на колени. Она так давно и так страстно желала услышать этот голос, что сейчас просто боялась поверить в действительность происходящего. «Нет». Все не может быть просто моим безумием. Нет. Море. Чайки. Тьяро. Тьяро!» Тихо позвала она, почти лишаясь чувств. Тут же из глубины рощи послышался такой шум, будто сквозь нее, выворачивая с корнем не вовремя оказавшиеся на пути деревья, ломилось какое-то чудовище. Вскоре перед ней на колени опустился он. Мир перед глазами Элизы покачнулся, куда-то поплыл и пропал в темноте. Тьярус стоял на коленях возле лежавшей наспешно спешно им ложе Элизы. Он успел подхватить ее на руки, не дав упасть, и уложить на траву. Потом кинулся ломать и складывать ветви олив, кинул их на плащ и перенёс туда своё сокровище. Илиза не приходила в себя. Тьяру осторожно взял ее за руку и принялся покрывать нежными поцелуями каждую грубую мозоль от шпаги и штурвала на ее маленьких, когда-то таких мягких и нежных, пальцах. «Элли! Элли, девочка моя! Радость моя! Счастье моё! Прости меня, Элли! Прости меня, если сможешь!» Прости, Эли. Кондор не замечал бегущих по лицу слез. Он плакал второй раз во взрослой жизни, потому что опять был так виноват, что не мог простить сам себя. Эли, Сокровище моё Эли. Она открыла глаза и слабо улыбнулась сквозь набежавшие слезы, коснулась пальцами щеки мужа так, Будто боялась поверить в то, что он на самом деле находится рядом с ней. Тихо сказала. «Тьяро, это вы? Это не сон?» «Да, любовь моя». Выдохнул он, понимая, что слова совсем ничего не значат и не могут передать его чувства. «Это я. Я вернулся, как обещал. Навсегда вернулся». Только к тебе. Ты спасла меня. Тьяра опять принялся покрывать ее пальцы осторожными поцелуями. Элиза отстранила от него руку и тихо, но твердо произнесла. «Что вы, ваше сиятельство? Вам же не подобает?» Кондор не дал ей договорить, воскликнув. «Прости меня, Элли! Я был таким чёрствым болваном!» Прости за каждое холодное слово, за каждый равнодушный взгляд. Прости дурака. Больше никаких князей и сиятельств. Никаких клятых правил и встреч для выполнения долга. Я буду целовать тебя, читать стихи при луне, осыпать тебя цветами и петь серенады под окном. Только прости за все эти годы. Зови меня как хочешь, как тебе нравится». «Терри, Рити, Яри! Да хоть Терапольдом! Из твоих уст я готов услышать что угодно!» Элиза опять чуть улыбнулась. «Терапольд? Интересно. Я подумаю. Терри». Кондор, касаясь ее руки легкими поцелуями, поднялся от кончиков пальцев до ключицы и, наконец, осмелился посмотреть Элизе в глаза. «Ты простишь меня? Позволишь быть всегда рядом?» Она взглянула с такой безграничной нежностью и теплотой, что Тьяру не выдержал. Он вскочил, закричал в голос, спугнув всех птиц в роще. А затем, под их оглушающий свист и хлопанье крыльев, подхватил Лизу на руки. Он хохотал и плакал, как безумный, кружась в каком-то диком танце и крепко прижимал к груди свое выстраданное счастье. Она тоже смеялась и вытирала сами собой бегущие слезы. Ночную темноту в рыбацком доме рассеивал только жаркий огонь в очаге. Первозданную тишину необитаемого острова наполнял хор стрекочущих цикад и какая-то звонко тенькающая за окном птица. Тьяро приподнялся на локте и с нежностью посмотрел на спящую рядом жену. «Элли. Моя прекрасная Элли. Моя отважная девочка. Сколько же тебе пришлось вынести из-за меня? Я наизусть выучил отрывки из писем Эниситы Сэду, в которых она говорила о тебе. О, боги. Я никогда еще не чувствовал себя таким счастливым, И таким мерзавцем одновременно, как тогда, когда читал их. То, что ты смогла сотворить в браску за три года, это просто невероятно. А самое главное, теперь-то я точно знаю, почему и как я выжил. Никому другому не понять нас. Просто я никогда не выбрался бы из клетки, если бы ты не ждала меня так. Яру осторожно наклонился и припал губами к золотому локону на подушке. «Как я мог столько лет не замечать и не ценить тебя? Принимать твою любовь и заботу как что-то должное и само собой разумеющееся? Как же я был слеп? Не разглядел? Не понял? Не дал себе труда узнать тебя? Какие книги ты любишь читать?» Какая музыка тебя утешает, какие поездки увлекают, что тебя смешит, что огорчает. Я совсем ничего о тебе не знаю, моя Элли. Теперь все, совсем все пойдет по-другому. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. «Терри, ты не спишь?» Вместо ответа Кондор нежно поцеловал ее, затем лег рядом: Я не могу на тебя наглядеться, сокровище мое. Я теперь никуда не уеду и всегда-всегда буду с тобой. Илиза усмехнулась На этом острове, в этой хижине, Сто лет. Как я поняла, из твоего недавнего рассказа, вернуться Рэйм в Брагеру ты не можешь. «Но ты ведь станешь навещать меня? Не бросишь тут одного?» Спросил он, умоляюще глядя. Илиза села и произнесла очень серьезно: «Тиаро Бракари, это ты? Или тебя подменили в плену? Кондор Браско, которого я полюбила с первого взгляда, никогда не сложил бы покорно крылья и не стал прозибать тут в надежде на то, что за сто лет что-нибудь изменится. Скажи мне, что ты пошутил сейчас». «Но, моя дорогая…» растерялся Тьяро. «Если я уеду отсюда, мне придется вступить в противоборство с Элькинуром и опять надолго оставить тебя. Я за последние три года четырежды умер и дважды похоронен. Если мы не хотим развязать войну, все так и должно оставаться». «Я думал, что я начну плакать и умолять тебя больше никогда не покидать меня, так?» Гневно воскликнула Элиза. «Да за кого ты меня принимаешь? Ты должен отвоевать обратно свою жизнь и свою корону. И без малейшей крови, что в Браску, что на Давгаре. А иначе? Иначе живи здесь один. Ноги моей на твоем острове больше не будет». Потрясённый Тьяро поднялся с кровати и встал перед такой прекрасной, в ее царственном негодовании, супругой на колени. «Да, моя великолепная Рейна! Да будет так! Я вновь надену корону Браску, и мы вместе сядем на трон в лазурном замке Брагеру!»